Глава 3. Судно, потерпевшее крушение. Возглас Дика сындом всполошил весь экипаж. Свободные от вахты матросы бросились на палубу, капитан Хал покинул свою каюту и пошел на нос. Миссис Уэлдон, Нэн и даже невозмутимый кузен Бенедикт, облокотившийся в поручни штирборта, старались разглядеть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 По-моему, брошенный плод», — ответил другой. Может быть, там какие-нибудь несчастные терпят бедствие, сказала Митис Велден. Подойдём поближе, узнаем, ответил капитан Хал. Однако мне кажется, что это не плод. Скорее это опрокинувшийся на бок корпус корабля. Нет. По-моему, это гигантское морское животное, заявил Кузен Бенедикт. "Не думаю", сказал Диксон. "А что это, по-твоему, Дик?" спросила миссис Уэлден. "Я так же, как и капитан Хал, полагаю, что это накренившийся на бок корпус судна, миссис Уэлден. По-моему, я различаю даже, как блестит на солнце его медная обшивка". "Да, да. Теперь я вижу", подтвердил капитан, и, повернувшись к рулевому, он скомандовал: "Спускайся под ветер".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 Ясно видно, что он лежит без движения. "Ну и что?" кузина Вэлден настаивал на своем ученый. — "Это будет не первый случай, когда корабль повстречает спящего на воде кита". "Так-то оно так", сказал капитан Хал. "И все таки перед нами не спящий кит, а судно. Посмотрим", сказал упрямец.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 Легким движением руля пилигрим был повернут немного влево. Шхуна находилась еще на расстоянии доброй мили от наклонившегося корабля. Матросы с жадным любопытством вглядывались в него, быть может, в трюмах его хранился ценный груз, который удастся взять на Пелегрим. Известно, что за спасение груза с тонущего корабля выдается премия в размере одной 3 его стоимости.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 Ложитесь в дрейф, и велите спустить на воду шлюпку. Держись, собачка, держись, кричал Джек. Собака продолжала лаять, словно отвечая ему. Паруса Пелегрима быстро были оборсоплены таким образом, что он оставался почти неподвижным в полукабельтове от потерпевшего крушения судна. Шлюпка уже покачивалась на волне, капитан Хал, Дик Сент и два матроса соскочили в нее.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 Ни капитан Хауни, даже оставшиеся на Пилигриме матросы не заметили, что поведение собаки изменилось как раз в ту минуту, когда Негора, выйдя из камбуза, появился на баке. Неужели собака знала судового кокка? Предположение совершенно неправдоподобное. Как бы там ни было, но мельком взглянув на бешено лающего пса и ничем не выразив удивление, Негора только нахмурился. Повернулся и ушел обратно в камбуз. Шлюпка обогнула корму судна. Надпись на корме гласила: Вальдек. Наименования порта приписки не было. Но по форме корпуса и по некоторым особенностям конструкции, которые сразу бросаются в глаза моряку, капитан Хэл понял, что корабль американский. Да и название подтверждало эту догадку. Корпус Вот все, что уцелело от большого брига водоизмещением в 500 тонн. На носу Вальдика зияла широкая пробоина, вслед рокового столкновения. Благодаря тому, что судно дало крен, пробоина поднялась над водой на 5-6 футов. Вот почему Вальд не затонул. На палубе не было ни души. Собака, оставив борт, добралась по наклонной палубе до открытого центрального люка и продолжала лаять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 То вероятнее всего они погибли от жажды и голода, ведь камбус, залит водой, должно быть на борту судна, остались одни трупы. Нет, воскликнул Диксант. Нет, собака не стала бы так лаять, тут есть живые. И он позвал собаку. Умное животное тотчас же соскользнуло в море и два, перебирая лапами от слабости, поплыло к шлюпке. Когда собаку втащили в неё,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 Теперь песок пересыпался на левый борт и своей тяжестью удерживал судно на боку. Одежды на ценный груз не оправдались, тут нечего было спасать. Здесь никого нет, сказал капитан Хал. Никого, подтвердил Диксент, пройдя в переднюю часть трюма. Но собака на палубе продолжала заливаться лаем, как будто настойчиво стараясь привлечь внимание людей. Идем обратно", сказал капитан Хал. Они поднялись на палубу. Собака подбежала к ним и стала тянуть их к юту. Они пошли за ней. Там, на полу кубрика, лежали пять человек, вероятно, пять трупов. При ярком дневном свете, проникшем через решетку, капитан Халл увидел, что это были негры. Диксент переходил от одного к другому, ему показалось, что несчастные еще дышат. На борт перегрима Всех на борт, приказал капитан Хал. Были вызваны матросы, оставшиеся в шлюпке. Они помогли вынести потерпевших крушений из кубрика. Это было нелегкое дело, но через несколько минут всех пятерых спустили в шлюпку, и кто из них не приходил в сознание. Однако можно было надеяться, что несколько капель лекарства и глоток другой воды возвратят их к жизни. Пелигрим лежал в дрейфе, всего в полукабельтве, и шлюпка быстро подплыла к нему. При помощи каната, спущенного с грот-мачты, потерпевших крушение одного за другим, подняли на палубу пилигрима. Не была забыта и собака. Ах, бедные, воскликнула миссис Велден при виде пяти распростёртых неподвижных тел. Они живы, миссис Велден сказал Диксен. Они еще живы. Мы их спасем!»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 Кок не показывался и не отвечал. "Нигора!" еще громче крикнул капитан Хал. Собака яростно зарычала. Негоро вышел из камбуза. Не успел он сделать и шага, как собака прыгнула, стремясь вцепиться ему в горло. Португалец швырнул ее ударом кочергин, которой он вооружился, выходя из камбуза. Двое матросов схватили собаку. Вы знаете этого пса? спросил капитан Халукока. Я? удивленно воскликнул Негора, и в глаза его никогда не видел. Странно, прошептал Диксент.